Глава сороковая. За окнами стемнело, а Лизи так и не вернулась домой. Она исчезла, моя малышка, моя драгоценная любимая крошка. Вместе со слугами мы обшарили замок вдоль и поперек, от подвала до чердака, обыскали все, заглянули в каждый уголок зеленого лабиринта в саду, съездили в деревню и расспросили ее жителей. Вы не видели одинокую девочку 7 лет? с голубыми глазами и белыми кудряшками. На ней было синее платье. Она не пробегала мимо, не играла с уличными кошками. Не тащил ли ее кто-то за собой силой? Какой-нибудь мужчина с лысиной и в сером модном плаще? Крестьяне смотрели с сочувствием и качали головами. Никто Лизи не видел. В глубине души я понимала, что наши отчаянные поиски ничего не дадут, потому что... Эту мысль я гнала прочь все то время, что в панике носилась по Вулшару и его окрестностям. Но я знала, догадывалась, чувствовала, мою дочь похитили, Лизи у крыса, и меня будут шантажировать. Конечно, я до последнего отказывалась верить в очевидное, даже когда на землю опустилась глухая ночь, а Лизи все еще не было дома. В отчаянии я даже присела у камина и со слезами на глазах принялась звать пушистого дракончика в надежде, что ему известно больше, чем обычным смертным. Все-таки сверхъестественное существо. Может, он видел, в каком направлении увезли мою девочку. Но Донни не объявился. Сколько бы я ни рыдала у потухшего очага, домовой остался равнодушен к моему горю. Роберт изо всех сил пытался меня успокоить. Но разве можно успокоить мать, потерявшую ребенка? Я не могла ни есть, ни спать, ни секунды усидеть на месте. Не надо было что-то делать, иначе мысли налетали коршунами, и я начинала сходить с ума от страха за залези и чувства вины. Это я была виновата в том, что случилось. Я не досмотрела, не предвидела, позволила крысу ускользнуть из рук правосудия». Если бы Ланс тогда не открыл чёртову дверь, если бы я не вела себя как идиотка. Всю ночь я рыдала, а утром мы с дознавателем отправились к сэру Боргину, чтобы допросить мерзавца и обыскать его дом. Но от Дворецкого узнали, что хозяин еще вчера укатил по делам в столицу. Но поместье мы все равно обыскали и, разумеется, не нашли ничего подозрительного». Хотелось выйти раненым зверем и рвать на себе волосы. Остальная часть дня прошла словно в тумане. Я не осознавала хода времени, не понимала, что мне говорят. Чувствовала себя избитой пыльным мешком. Краски, звуки, запахи — все исчезло. Мир стал серым и пустым. Я словно смотрела на него сквозь затхлую призрачную вуаль. Если бы не Роберт и его поддержка, я бы, наверное, тронулась рассудком. Позже была встреча с шерифом графства. Тот считал, что моя дочь, моя умная послушная малышка, без спроса отправилась за ягодами в лес и заблудилась. Крестьян согнали прочесывать глухую чащу у подножия холма, но я не верила, что из этой затеи что-нибудь выйдет. Догадка постепенно переросла в уверенность. Ни за какими ягодами Лизи не пошла, нигде она не потерялась, ее похитили. Обезумев от горя, я металась по дому и ждала письма от шантажиста. Ждала, когда подлая крыса даст о себе знать и напишет, что хочет в обмен на жизнь моей дочери. Я ждала письма, но вечером в Вулшер явился дознаватель, нервный, растрепанный, в лице некровинки. Отводя взгляд, он сказал, что в лесу нашли истерзанное тело ребенка. «А дальше я ничего не помню. Мир выключился. Я выключилась. Свет померк. Только истошный вопль, мой собственный, дикий, стоял в ушах. В себя я пришла от вкрадчивого шепота на ухо». «Это все неправда», — шептал мужской голос, сказавшийся мне смутно знакомым. «Никакого тела в лесу не было. Все подкуплены. Шериф в сговоре с моим хозяином. Если хотите увидеть дочь, вы должны поехать со мной. Прямо сейчас. И не забудьте захватить с собой фолиант». Кольцо удушливого мрака разжалось. Тьму моего сознания яркой вспышкой озарила мысль. Лизи жива. Мне солгали. Никакой медведь не загрыз ее в лесу». Сердце загрохотало, как безумное. Я обнаружила, что лежу в постели, в плену влажных одеял, сбившихся в ком. Лунный свет сочится в комнату сквозь открытое окно, и косым лучом падает на кровать. Надо мной склоняется темный силуэт. Жива, жива, жива! Бьется в голове, и щеки становятся мокрыми. Слезы текут, но теперь это слезы облегчения. «Но что вы готовы, чтобы увидеть свою дочь?» спрашивает чужак в моей комнате, сотканный из теней. На все оглушительным криком отзывается все внутри. Человек делает шаг назад, отходя от моей постели. Оказывается, в полосе лунного света. Косой серебристый луч падает на его лицо. Грубые черты, шарамы на щеках, внешность бандита с большой дороги. Я знаю этого мужчину. Это наш кучер».